Глава третья. Пришлось ползти по-пластунски, так как место в вентиляции было хрен да ни хрена. Я старалась двигаться быстро, но бесшумно. Практически ничего не было видно. Едва-едва различала в темноте свои руки. Но совсем скоро на очередном повороте я увидела тусклый свет. Отлично. Я доползла до еще одного люка, осторожно приблизилась к нему и прислушалась. Кто-то явно был в этом помещении. Вопрос этот кто-то, хороший или плохой? Мне обязательно нужно было найти хоть какое-то оружие и разузнать, как отсюда выбраться или вызвать помощь. Это, конечно, был хороший вопрос, учитывая тот факт, что я не на Земле, а, черт возьми, в космосе. Приложила лицо близко к решетке вентиляции и под другим углом начала изучать помещение. Комната была идентична той, в которой я очнулась. В дальнем углу комнаты находилось маленькое зеленое существо. Определенно это был ребенок. Малыш сжался весь от страха. Он тихо скулил и плакал. Напротив него стоял один из тех тварей, что похитили меня и убили синекожую девушку. Пришелец вертел в руках какой-то шар и медленно приближался к ребенку. Шар увеличивался в его руках и издавал треск, похожий на треск бенгальских огней. Стиснула зубы и мысленно произнесла, что это не мое дело и мне нужно двигаться дальше, но... Вдруг ребенок страшно закричал, и у меня кровь в жилах от этого крика застыла, а волосы чуть не встали дыбом. Этот урод попытался, как шапку, натянуть этот шар на голову малыша. Но теперь я точно не могу пройти мимо, точнее проползти. Держись, сволочь, я буду тебя бить. Хотела было уже открыть крышку люка, как резко замерла, потому что вдруг на этого монстра, рассерженной кошкой, напала зеленая женщина. Она запрыгнула на него со спины и длинными, как сабли, когтями начала шинковать пришельца. Женщина рычала и кричала от гнева. Ее удары были сильными и точными. Шар, мучающий ребенка, погас, а пришелец начал оседать и истекать кровью, которая была грязно-синего цвета. Она брызгами летела во все стороны. Женщина измазалась в его крови, но продолжала убивать этого урода. Он упал на спину и потянулся своей лапой к светящимся точкам на лбу, но женщина не позволила ему дотронуться до них и отсекла ему руку. Конечность отлетела в противоположную сторону. Пришелец захрипел, усилием воли поднял другую руку, но вдруг его огоньки во лбу замигали и потухли. Его вот целая рука упала на пол, глаза закрылись, а тело словно сдулось. превратив его в грязную, вонючую, синюю тряпочку. Пришелец был мертв. Ребенок кинулся к женщине на шею и заплакал, что-то сбивчиво причитая. «Простите меня, Ива», — произнесла она. «Слушайте меня, Ива, вы должны спрятаться». Ее голос хрипел и прерывался. «Спрячьтесь, Ива, ваш отец найдет вас». «Не бросай меня, Ло, не бросай!» Захныкал ребенок. «О, чёрт!» — выругалась я и открыла люк. Свесила вниз голову и решила сначала обозначить свое присутствие, а то, мало ли, еще прибьет и меня это ло. «Привет! Я тут мимо проползала и наткнулась на вашу комнату». Женщина из последних сил зарычала, увидев меня, и задвинула за свою спину малыша. Она зажимала одной рукой живот, Я отчетливо разглядела, она была ранена и ранена серьезно. Темная кровь толчками выходила из нее, отсчитывая последние минуты жизни. Блин, она явно не жилец. Я не враг вам. Меня похитили. И я хочу найти возможность выбраться из плена и вернуться домой, быстро пояснила ей. Большие глаза незнакомки смотрели на меня настороженно и в то же время с надеждой. «Лирианка», — произнесла она. «Эм... нет. Землянка!» Я осторожно спрыгнула вниз и, оказавшись на корточках, стала медленно подниматься. «Меня зовут Влада, и если я могу чем-то помочь...» «Я умираю. Спаси Ива. Прошу, Влада. Верни его родителям!» Малыш цеплялся за умирающую женщину и прятал лицо в ее плечо. «Сделаю все возможное», — пообещала умирающий. Правда, понятия не имела, как я все это устрою, но бросать ребенка и оставлять его этим тварям я просто-напросто не имела никакого права. «Возьми...» — она стянула со своих рук браслеты и протянула их мне. «Это оружие. Оно понадобится. Только спаси его!» Она произнесла последнее слово и обмякла. Радужные глаза потухли и почернели. Красивый узор вокруг глаз потускнел и сделался серым. Я подошла и ладонью закрыла ее глаза. Это было ужасно. Еще одна женщина и тоже мертва. Проклятые пришельцы! Ребенок заплакал и затряс женщину за руку. Ло, ты обещала защищать меня. Проснись, Ло, не умирай! И столько отчаяния и страдания было в этих необычных радужных детских глазах. Я еще больше и всем сердцем возненавидела этих тварей. Проклятые пришельцы оторвали нас от родных и от дома. Они решили использовать женщин для продолжения своего проклятого рода, и более того, В их лапы попал ни в чем не повинный ребенок. Я их ненавижу. И не позволю погибнуть этому малышу. Костьми ли огну выберусь отсюда, пока не знаю как. Да хоть перебью всех и угоню к чертовой матери этот корабль. Злость придала мне сил. Холодная ярость помогла отключить эмоции и трезво оценить обстановку. Я посмотрела на подаренные браслеты и надела их на свои руки. Браслеты плотно обхватили мои запястья, но и только. Ло сказала, что это оружие, сжала левую руку в кулак, и тут же браслет трансформировался в перчатку с длинными и очень острыми когтями. Ух! воскликнул я от неожиданности и резко выбросила вперед руку подальше от себя. Сжала другой в кулак. и произошло все то же самое. Разжалу кулаки, оружие в ту же секунду сложилось обратно. Отличные браслетики! Потом медленно подползла к хнычущему малышу и дотронулась до его плечика. Он был одет в черную курточку, и его курточка во многих местах опалилась и была порвана. Это явно были следы того самого шара, который пришелец пытался надеть на голову малышу. Посмотрела на мертвого уродца и сморщилась от брезгливости. Так ему и надо. Жаль, правда, что умер слишком быстро. Ребенок положил свою маленькую зеленую ручку на мою руку и спросил, «Ло умерла, теперь ты будешь моей телохранительницей?» Его глаза смотрели на меня открыто и со страхом. Со страхом довериться и ошибиться. Со страхом, что брошу его и оставлю в лапах этих чудовищ. Улыбнулась ему криво и сказала, «Пока мы не вернем себя родителям, я буду тебя защищать. Я пообещала твоей, Ло, а свои обещания я всегда выполняю. Меня зовут Влада. А тебя? Иво? Так ведь? Иво, это мой титул». Означает, что я первый принц Сириана. Мое имя Мий. Ну, капец. Малыш еще и принцем оказался. Везет мне, как утопленница, честное слово. Приятно познакомиться. Мий. Жаль, правда, что при таких обстоятельствах произошло наше знакомство. Я вдруг услышала громкие вскрики и разъяренные голоса. Кажется... твари головы обнаружили мое отсутствие и зашевелились. «Мий, нам нужно уходить. Я тебя подсажу, а ты забирайся скорее в это отверстие, а я залезу следом за тобой». Мий кивнул, но вместо этого подошел к мертвой Ло и сложил ее руки на живот. Потом коснулся своего лба и произнес «Твой дух переродится, Ло, а я обещаю помнить тебя всегда». Голоса уже приближались к нам. «Ми, нам пора», — поторопила малыша. Помогла взобраться ему в вентиляционную шахту и потом забралась сама. Едва успела поднять крышку люка, но не успела ее защелкнуть. А дверь уже отворилась, и вбежали разъяренные похитители, удерживая в руках свои светящиеся шары. Очевидно, это было их оружие или еще какая фигня. Сдула прилипший к губам локон волос и напряглась. Крышка люка была тяжелой. Если я дерну ее на себя, то раздастся щелчок, и похитители нас обнаружат. Если отпущу, то она откроется, и нас также обнаружат. Остается только держать ее и ждать, когда они уйдут отсюда. Проклятие! Я приложила палец к губам, призывая Мия только молчать, Он согласно кивнул и закрыл себя рот ладошкой. «Детеныш серианцев тоже исчез! Немедленно найти самку и детеныша!» Эти твари были жутко рассержены. Один из них подошел к мертвому собрату и сказал «Это убрать!» Под градом катился по моему лицу, застилая глаза. Руки начинали дрожать. Я зажмурилась и сцепила зубы, из последних сил удерживая проклятую решетку люка. Поскорее бы эти черти уже убрались. И как назло, один из пришельцев встал прямо под нашим смеим укрытием. Я мысленно вознесла молитвы всем богам, чтобы он не посмотрел наверх, и чтобы скорее пришельцы покинули это помещение. И, наконец, чудо свершилось. Наши похитители пошли на выход. Практически все вышли. Как неожиданно моя рука от усталости дрогнула, и крышка люка скрипнула. Один из монстров остановился и обернулся, подняв свои страшные глаза прямо на вентиляцию. Черт! Он нажал на синюю точку своего лба, и в его руках образовался синий шар. Пришелец пошел прямо к нам. Ми, зашептала я, быстро ползив в ту сторону. Все, нас нашли. Я защелкнула люк и поползла вслед за Мием. Краем уха услышала, как пришелец крикнул остальным. «Они в вентиляции! Перекрыть все шахты!» «Да чтоб вас всех!» — ругнулась себе под нос. Я жутко злилась и, если честно, боялась. Мы с Мием доползли до следующего люка, но нас там уже ждали. «Быстрее, Мий, ползи дальше!» — зашептала малышу. Мий пыхтел и делал, как я говорила. Вдруг перед самым моим носом крышка люка открылась, появилась лапа пришельца и схватила Мия за ножку. Он потянул малыша наружу. Я сжала руку в кулак и хотела засадить лезвие в руку пришельца, что тянула Мия. Но Мий вертелся, и я могла ненароком ранить его. «Влада!» — закричал Мий. «Не бросай меня!» «Не брошу, малыш!» ответила ему и закричала пришельцу, удерживающему малыша. «Отпусти его! Мы выйдем сами!» И, к моему удивлению, Мия отпустили. Выползай, самка!» приказали мне. Мий быстро заговорила. «Я тебя не брошу!» «Понял меня? Не бойся!» «И самое главное, верь мне!» «Да», — кивнул он и с надеждой посмотрел своими огромными глазами в мои. «Я не могла подвести этого ребенка. Никак не могла. И мне придется вывернуться наизнанку, придумать что-то невозможное, но спасти нас обоих от этих монстров. Только я пока даже представить не могла, что же мне такое сотворить». С языка срывались матерные слова. «Мне хотелось кричать и все крушить вокруг». Первая спустилась вниз и протянула руки к малышу. Осторожно поймала его и отпустила. Мий вцепился в меня крепкой хваткой и задрожал. «Не бойся», — прошептала ему. «Я с тобой». Потом подняла руки вверх и сказала толпе озлобленных похитителей. «Ваша взяла, говняки. Я сдаюсь». «Отвести самку и детеныша в камеру к остальным». «Детеныша накормить и через три оборота привезти ко мне. Нужно завершить сканирование его мозга». Меня грубо схватили за руки и потянули по коридору. Мия также повели двое конвоиров. «Что? Сканирование мозга?» «Три оборота — это что значит?» — осмелилась спросить похитителей. «Молчи, самка», — был мне ответ. Посмотрела на грустного Мия, которого надежда на спасение покидала стремительно и безвозвратно. «Мий!» — обратилась к нему. Он взглянул на меня полными слез глазами и моргнул. «Помни, что я тебе сказала». Он слабо улыбнулся и кивнул. «Тебе было сказано молчать!» — рявкнул конвоир и больно дернул меня за руку. Я зашипела, но стерпела. «Ничего, ничего, я еще поквитаюсь со всеми вами», — подумала мрачно. «Сейчас их было слишком много, и я понимала, что не справлюсь. Но у меня будет немного времени, чтобы что-то придумать. Черт возьми! Если ты есть Всевышний, то дай мне возможность спастись самой и спасти этого малыша».